Занятие шестнадцатое. Боль и гипноз. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С необязательны. Медленно считайте в обратном порядке от 50 до 1. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. 3. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя: "От чего у меня эта проблема?" Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. Ц. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатие, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. Четвёртое. Мысленно повторяйте: "Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой". Пятое. Потом скажите себе: "Я собираюсь считать". Вот единицы до пяти. Когда я дойду до счёта 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасной, в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Шестое. Считайте. Когда достигнете счёта 3, повторите: "Когда я дойду до счёта 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасной, в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде". седьмой. При счёте 5 откройте глаза и мысленно подтвердите: я совершенно бодр. Чувствую себя прекрасно и в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде, и это так. Облегчение боли. Остановка сильного кровотечения. Ускорение процесса лечения. Всё это шаги которые вы способны предпринять, если умеете входить в альфа-уровень и контролировать его. Знали ли вы, что человек может воздействовать на способность бактерий переносить воздействие яда или погибать от него? Знали ли вы, что человек способен останавливать боль, даже если речь идёт о хронической боли, от которой он страдал много лет? Знали ли вы, что человек способен на расстоянии помогать другому человеку, облегчая страдания и способствуя выздоровлению? Все эти способности вы теперь развиваете в себе по мере того, как обретаете контроль над альфа-уровнем сознания, и эти способности вы научитесь активизировать в этой главе. В последующих главах Вы обретете способность внушать благоговение. Разум может делать нас больными, и тот же разум может сохранять наше здоровье. Гипноз и месмеризм. Сегодня мы принимаем как данность множество доступных лекарств, подавляющих боль. Мы принимаем как данность множество доступных лекарств, подавляющих боль. Но в начале XIX века таких лекарств не существовало. Чтобы выполнить крупную хирургическую операцию, требовалась бутылка виски и четверо крепких мужчин. Виски выпивал пациент, мужчины держали его за руки и за ноги, а хирург резал. Примерно в то время один британский врач по имени СДЛ привёз в Индию группу последователей Месмера с целью проведения серии опытов, использующих энергетические принципы месмеровой энергии. Доктор Сдейл продемонстрировал, что когда целитель проделывает пассы над телом пациента, держа руки на расстоянии 1 метра от тела, имеет место эффект анестезии. Этот врач имел возможность выполнять крупные хирургические операции без участия четырёх крепких мужчин и бутылки виски и не вводя в организм пациента никаких химических анестетиков. Ещё один побочный эффект месмерических пассов, открытый доктором Эсдейлом. Антисептическое действие. В результате пассов происходит стерилизация токсов. Опасность инфицирования при их использовании составляет менее 5% по сравнению с другими методами. Я исследовал этот процесс и обнаружил, что при выполнении пассов мозговая частота целителя-месмериста замедляется. Энергия, передаваемая рукой месмериста, Мозг, который функционирует на альфа-уровне, проникает в тело пациента и, по-видимому, стимулирует и возбуждает субатомные частицы материи. Я видел множество операций, выполняемых целителями с использованием этого метода. Во время одной такой операции из руки пациента была удалена опухоль без применения химической анестезии. Боли не было, как не было ни кровотечения, ни инфекции, хотя хирургический инструмент не был стерильным. Месмеризм имеет много общего с гипнозом. За многие годы исследований и практики гипноза я обнаружил, что гипноз в состоянии бодрствования может вполне заменять обезболивающие средства. Первое зарегистрированное применение гипноза в хирургии также имело место в Индии. Насмотревшись на факиров, безболезненно лежащих на гвоздях, один британский врач разработал технику гипнотического внушения, которую успешно применял в отношении своих пациентов. Когда он демонстрировал эту технику комитету врачей, они покинули зал, твердя, что нет никакого гипноза, а пациенты хирурга просто делают то, что заранее попросил их делать доктор. кажется, они готовы на что угодно, лишь бы не признавать реалии. Гипноз специальное болеутоляющее средство мозга. Гипноз является идеальным анестетиком. Он может использоваться для обезболивания любой части тела без аллергии или побочных эффектов. которые часто сопровождаются химически более уталяющие средства. Вы можете даже нарисовать пальцем круг на какой-то части тела пациента и добиться потери чувствительности только в пределах этого круга. Гипноз вызывает потерю чувствительности через мозг. Слова гипнотизёра служат командами мозгу. Мозг выполняет их, создавая а не менее в указанной зоне. Он делает это, посылая туда свои собственные натуральные химические анестезирующие вещества, именуемые эндорфинами, которые останавливают боль и порождают чувство эйфории. Во время 32-часовой подготовки по методу Сильва примерно полчаса отводится на занятия, где слушатели с помощью техники гипноза Добиваются потери чувствительности в одной руке, левой у правши, а они воображают, что эта рука погружается в ведро с ледяной водой. Через несколько минут, сидяние с руками опущенными в это воображаемое ведро, они снова кладут руки на колени и проверяют их путём пощипывания. Большинству студентов удаётся добиться онемения с первой попытки. Тех У кого произошли лишь незначительные изменения, просят попрактиковаться с этой процедурой для улучшения результата. Когда рука потеряет чувствительность, её затем можно поместить над болезненным участком тела и мысленно перенести бесчувственность в эту точку. Этот ментальный перенос осуществляется физически. В мозгу появляются эндорфины и боль исчезает. До сих пор работая с этой книгой, вы практиковали глубокую релаксацию и реалистическое воображение. Вы уже должны быть способны добиваться потери чувствительности в руке, как было описано выше. Вот этапы для выполнения этого. Первое. Сядьте на стул с прямой спинкой. Закройте глаза. Поверните их слегка вверх и проводите обратный отсчёт до достижения альфа. Второе. Углубите релаксацию дополнительным обратным отсчётом. Я рекомендую отсчёт от 100 до единицы. Третье. Опустите свою менее сильную левую, если вы правша, в воображаемое ведро с ледяной водой, стоящее рядом со стулом. Почувствуйте кусочки льда. Вспомните случаи, когда вы действительно опускали руку в ведро с ледяной водой. Четвёртое: держите руку в воображаемом ведре, осознавая, как ваша рука холодеет и немеет. Пятое. Вытащите руку из воображаемого ведра и ущипните её другой рукой, чтобы проверить на нечувствительность. Шестое. Восстановите чувствительность потерев онемевшую руку от запястья к пальцам несколько раз и мысленно говоря: "Рука нормальная". Седьмое. Напомните себе, что вы можете добиться такой потери чувствительности ещё раз, просто вспомнив об этом событии и что вы Можете переносить эту бесчувственность на другую руку или на любую болезненную часть вашего тела, просто помещая онемевшую руку над этой частью. Восьмое. Выходите из альфа, чувствуя себя великолепно. Бета-путь к прекращению боли. Гипноз связан с с тета частотами мозга. Так что стандартный метод Сильва по оказанию первой помощи является адаптацией только что описанной гипнотической техники к достижению тета уровня. Однако есть другой способ прекращения боли, не связанный с достижением альфа или тета уровня. Они наиболее успешно применяются при хронической боли и боли, длящейся более-менее продолжительное время. Боль это средство природы сообщить вам, что что-то требует вашего внимания. Процедура потери чувствительности рук, описанная выше, является процедурой первой помощи. Она может быть использована для облегчения боли, пока вы не будете обследованы специалистом. Вы также можете использовать её, когда вам рекомендованы лекарства, но когда специалист осмотрел вас, когда все необходимые тесты сделаны и лечение завершено, а боль сохраняется, воспользуйтесь следующей β-процедурой. Первая Укажите точное расположение боли. Второе. Если бы боль можно было положить в контейнер, какой бы контейнер лучше всего подошёл для неё? Консервная банка, бутылка, ящик. Третье. Если бы боль имела цвет, какого бы цвета она была? Почувствуйте боль. Какого она цвета? Четвёртое. Если бы боль имела вкус. Какова бы она была на вкус? Почувствуйте боль, какая она на вкус. Пятое. Если бы боль имела запах. Как бы она пахла? Почувствуйте боль, как она пахнет. Шестое. Пройдите шаги с первого по пятый ещё раз отмечая изменения в расположении, форме, цвете, вкусе и запахе. Седьмое. Если всё-таки какая-то боль остаётся, повторите циклы. Шаги с первого по пятый ещё несколько раз при необходимости до тех пор, пока вы больше не сможете локализовать или чувствовать боль. Миссис ЛВ Месяц страдала бурситом. Пройдя вышеописанный цикл четыре раза, она больше не ощущала никакой боли, как бы резко не двигала плечом. Прошло несколько недель, и боль не возвращалась. Мистер Р. Б. однажды утром испытал приступ подагры в большом пальце ноги. Говорят, что подагра вызывает чрезвычайно интенсивную боль. Палец... будто закладывают в тиски, зажимают и добавляют ещё один оборот винта. РБ проковылял на семинар, где демонстрировался вышеописанный метод. Он вызвался добровольцем и прихрамывая вышел на сцену. Через 5 минут он возвращался на своё место уже без всякой боли и хромоты. Мистер АР страдал хронической болью в нижней части спины. Он дважды прошёл цикл. Когда его попросили определить место боли, чтобы начать третий цикл, он воскликнул: "А боли нет". Доктор КД, присутствовавший на подобной демонстрации, вызвался стать пациентом из-за боли в локте. После нескольких циклов боль исчезла. Он отказался покинуть стул и вернулся на своё место. "Я не верю в это", пробормотал он, двигая локтем туда-сюда и пытаясь отыскать болезненное положение. В конце концов, он вернулся на своё место, недоверчиво качая головой. "В этом нет никакого волшебства. Боль субъективное чувство. Функция правого полушария мозга" Когда вы делаете её объектом, придавая ей расположение, форму, цвет, вкус и запах, она становится объективной. Вы принуждаете свой мозг посылать эндорфины для снятия боли. Иногда боль сопровождает нас так долго, что мы привыкаем к ней. Мы говорим о ней: "Моя боль". словно цепляясь за неё, мы даём ей специфическое наименование: моя артритная боль, хроническая боль это привычка. Зачем вы страдаете? Избавьтесь от ожидания и убеждённости, что она должна быть при вас. Покончите с этой привычкой. Если у вас что-то болит, проделайте описанный выше цикл прямо сейчас.